Глава 25, Часть первая. Страхи. «Проходи, не стой, как колода среди двора». Слуга лорда подтолкнул Миранду в комнату, и она чуть было не начала хватать воздух ртом. В комнате было так жарко, что ее спина моментально взмокла под плащом. Она боялась Карла не меньше, чем лорда Норстарма, но в этой комнате с тремя женщинами и младенцем витал еще больший страх он пронизывал каждый сантиметр этого душного пространства. И даже в полной тишине оказалось, Миранда слышит зов о помощи каждой из этих троих. Прижавшись спиной к спинке кровати, леди Талия смотрела в одну точку. Двигалась на ее лице только нижняя губа, которую леди, скорее всего, прикусывала. Серая рубашка была насквозь мокрой, на шее испарена. Шито наблюдала за хозяйкой, сидя на табурете рядом с ее кроватью, Фадина качала на ее руках вовсе не плачущего ребенка, укутанного в толстенное одеяло. В камине горели дрова, наполняя комнату еще большей духотой. Уже месяц, как дочка лорда родилась, но сюда никого, кроме лорда и Фадины, не пускали. О Шите и речи не было, она сидела там безвылазно с первого дня возвращения лорда с женой. «Надо собрать всё бельё, Миранда», — когда Шита начала, как всегда, коряво говорить, Миранда снова погрузилась в ужас того страшного дня с его собакой. Да, я быстро. Уже принесла все чистое. Леди будет мыться. Она поставила корзину на пол, показывая принесенное свежее белье. Комната на некоторое время наполнилась запахом свежести. Нет, просто поменяй все и уходи. Фадина передала сверток шите, помогла леди подняться и принялась сама стаскивать с постели все, оставив только перину. Миранда, снова глянув на леди, заметила, что-то заинтересовалась ею. Фадина стягивала с нее мокрую от пота рубашку, она безотрывно смотрела на прачку, которую и видела-то, может, раз, когда сидела сшитой во дворе, незадолго до того случая, о котором и вспоминать не хочется. «Помоги мне, девочка!» Талия обратилась именно к Миранде, чем испугала ее, ведь ей позволили лишь принести и отнести белье. «Чем?» Осипшим от страха голосом спросила Миранда и поставила корзину, из которой уже принялась выуживать чистую рубашку для леди и простыни. «Помоги надеть рубашку, пока Фадина застилает кровать». «Конечно, леди». Фадина растрясла белоснежную ткань и собиралась была уже накинуть ее на голову госпожи, но та выставила перед собой руки. «Подожди, дай мне немного постоять так». Талия стояла совсем голая возле двери, обдувая себя ладонями и не переставая смотреть на прачку. Миранди становилась не по себе от этого взгляда. Казалось, леди что-то обдумывает, глядя на нее, и становилось страшно. Быть запутанной в чем то могло предвещать лишь одно — смерть. Или, что похуже, мучительную смерть. Когда прачка и повитуха вышли, и талия осталась сшитой, она уложила малютку на подушку, присела на табурет рядом со служанкой и спросила, «Ты говорила о ней?» Шита утвердительно кивнула. «Нужно отправить письмо Шита. Она сможет отправить письмо». Шита сглотнула и принялась сверлить взглядом пол. В этот день она больше ни слова не сказала своей хозяйке. На следующее утро Фадина велела укутать младенца и леди в одеяло с головой, позвала Карла и велела открыть на окне замок. Талия из-под одеяла внимательно наблюдала за тем, что они делают. Оставшаяся приоткрытая дверь казалась талии выходом в жизнь из неминуемой смерти. «Здесь нужно проветрить, леди. Не снимайте одеял с девочки и не открывайте даже лицо. Малейшее дуновение ветра, и мы ничего не сможем сделать, чтобы спасти ее, распахивая ставни за решетками, объявила Фадина. Талия высвободила голову от одеяла и глубоко вдохнула. Лучи солнечного света и теплый ветерок, ласкающий лицо и шею, показались ей чем-то волшебным. Еще сильнее захотелось выйти на улицу и идти по весенней, влажной, еще и непыльной дороге, вбирая в себя тягучий и резкий аромат набухающих, липких от сока почек. Она снова представила Доливу с малышом, идущую по дороге, но уже без сугробов. Мальчик сидел у нее на руках, она смеялась и что-то пела ему. У Даливы была целая жизнь впереди. Будет ли она у Талии и Асмеи? Талия опустила одеяло и легла лицом к окну. Синее небо без единого облачка, пение птиц и дурманящие запахи, наконец, заменившие стойкий запах пота и дымка от камина. Я обещаю тебе, осмея. ты увидишь все это не из-за решетки. Даже если мне не удастся уйти отсюда, ты не останешься в этом приюте лукавых. Я тебе клянусь прошептала она, чуть приоткрыв одеяло на лице дочери. «Ты такая же сильная, как Асмея». Малышка задвигала глазками под опущенными веками, подняла почти незаметные еще бровки, вдохнула, и талии показалось, что она улыбнулась одной стороной маленького, как петелька рта. Когда лорд Хаскин вошел в комнату к жене, кормилица держала его дочь на руках. Леди Лёва успокоилась стала реже брать малышку на руки и уже заговорила о том, чтобы перейти в свои покои. «Лорд, ваша дочь здорова и требует все больше и больше молока. Ее старшие братья не были такими прожорливыми», — улыбнулась Леова, внимательно всматриваясь в лицо мужа. Когда он видел детей, улыбка расплывалась по его лицу. Она, наконец, выдохнула и перестала бояться того, чем он пригрозил ей еще до рождения дочери. — Да, она настоящая Хаскиен, — склонившись над пухлым младенцем, размахивающим руками, — ответил лорд. Леди Леова не заметила, как он глубоко вдохнул перед тем, как повернуться к ней. — Я жду вас к ужину, леди Леова. — Вижу, наша маленькая леди Лилия вполне обойдется вечером без вас. — Да, лорд, это имя ей очень подходит. Леова раскраснелась от радости и заулыбалась, но этот огонек в ее глазах — никуда не делся, и лорд боялся именно его. Вечером, сразу после ужина, на который он велел привести старших детей Леовы и своих внуков, он объявил, что леди может попрощаться с ними, поскольку он с леди и парой слуг в ночь выезжают в монастырь. «Лорд!» — Захлебываясь от слез, Леова ползала в его ногах, пугая своим криком детей. «Думаю, вам стоит потратить это время на детей, леди». «У вас есть не больше часа». Он не уходил, боясь оставить ее с детьми в одной комнате, но и, не надеясь уже, что она хоть одного из них поцелует, прошепчет над ним молитву, попрощается. «Вы будете прокляты мною, лорд! Вы и ваши дети!» — кричала она, и у него стыла в жилых кровь. «Все они ваши, леди Лёва, и то, что вы говорите, только подтверждает правильность моего поступка». Махнув няньком рукой, чтобы они отнесли мальчиков, Лорд посмотрел на женщину, которую считал благословением своей семьи. «Я прокляну вас! Неужели жизнь этой девки дороже моей?» Прошипела она и начала карабкаться по его ногам, потом схватилась за ворот куртки и посмотрела прямо в его глаза. «Неужели эта тварь, которой я всегда стыдилась, испортит мне жизнь? Надеюсь, Норстарм сгноит ее в своем замке!» «Ты сама испортила свою жизнь, Леова. Твоя злоба душит тебя» и, боюсь, она когда-нибудь доберется до моих детей. Ты будешь жить в светлом и хорошем месте. Монахини, сестры двоих, будут добры к тебе, если ты не будешь устраивать там скандалов и мешать им. Ты будешь проклят. Да что там, скоро ты станешь немощным и никому не нужным стариком. Я внучка короля, родившая твоему сыну и тебе детей с королевской кровью. Но не лишь его правнуки, а я внучка. Ты же никто как для Астерии, так и для твоей Асмеи, которая давно погребена и забыта, — прошептала она ему прямо в лицо. — Твои вещи готовы к отъезду, — сжав зубы, ответил лорд. — Украшения достанутся твоей дочери. Можешь не беспокоиться ни о чем больше. Сестры двоих с удовольствием будут слушать твои рассказни о королевской крови. Тебе ведь больше нечем похвастаться, кроме того, к чему ты не приложила руки. Лорд положил свои руки на ее ладони и с брезгливостью отцепил ее, побелевшие от напряжения пальцы, от своего ворота. Леова снова села на пол и замолчала. Еще через месяц лорд Хаскин женился на леди Анне, сестре лорда Дайвера, старшем советнике короля дималя Женой лорда Дайвера была леди Мерим, родная сестра Леовы и единокровная сестра Талии. Леди Анна отбыла в замок Хаскин с мужем Сразу после свадьбы, которую не стали широко разглашать. Леди Мирим была напугана тем, что ее старшая единоутробная сестра оказалась сумасшедшей и долго отговаривала мужа от этого брака. Но лорд Дайвер был неумолим. Леди Мирим, зная своего мужа, не хотела пугать его сестру, ставшую ей хорошей подругой и помощницей, но переживала за нее больше других. Леди Анна будет счастлива, обретя свою семью, жена моя. Лорд видел, что после отъезда Анны жена становилась все темнее и темнее лицом. Он хорошо знал Хаскина, был уверен в его благородстве, но доказать жене, что ее сестра не стала разменной монетой в руках лорда, ему было сложно. Леова отличалась благоразумием, какого были лишены все мои сестры, лорд. Поэтому вы удивили меня этой историей. Я сам был в замке Хаскиен. Леди Леова как раз родила лорду дочь. Она останется под защитой монахинь, и тебе не о чем беспокоиться. Лорд любил и уважал свою жену, которая, родив троих детей и ожидая четвертого, осталась все такой же красивой девушкой, да еще и поумнела премного за эти годы. Ее мудрые советы не раз помогали ему. И сейчас, радуясь за свою сестру, он переживал за жену. Мы должны навестить Анну в замке Хаскин, твердо сказала леди Мирим. Как только закончится война и наша дочь родится, мы сможем это сделать, Мерим. Я обещаю тебе». Он встал со своего кресла, подошел к супруге, поцеловал ее в лоб и вышел из зала. Нельзя было позволять ей продолжать эту тему. «Камелия, вели отправить голубя в замок Хаскин. Я хочу узнать, как поживает Анна», задумчиво сказала леди Мерим, служанке, стоявшей до этого незаметно возле стены. «И сделаю, леди». Девушка поклонилась и собралась было выйти, но леди поманила ее пальцем. Когда вернется голубь от леди Анны, письмо отдашь только мне. Обязательно, леди. Девушка еще раз поклонилась и вышла. Жаль, что у нас в Талии не было общих глубей. Столько лет прошло, от нее невесточки, тихо сказала Мирим и улыбнулась. Дикая, непослушная Талия жила как хотела. Для нее открыты были все двери и ворота. Мирим только в последний год в замке Керни сблизилась с ней, хотя Леова и ругал ее за это, грозя рассказать обо всем отцу. Но за этот год она столько переняла от Талии, что то время было лучшим за все годы дома. Накануне лорд Дайвер рассказал Мирим, что лорд Керни, ее отец, в бегах, и, скорее всего, прятаться он будет у лорда Норстарма. Замок лорда Керни теперь снова принадлежал Асмеи, о которой нельзя было говорить ни слова — но только не здесь. В замке Дайвер, как и в замке Хаскин, никто не забыл об истинном короле, герцоге Лодофе, которого со дня на день ожидали в Димале. Часть вторая. Мальчишки. Векс узнал об отряде лорда Виняля в день, когда замок Керни снова стал его домом. И когда слуги, помнившие Векса, благодарили его за то, что сдавшихся не убили, а замок не вынесли подчистую. Фирс, никто не видел его тело из наших. Векс пытался обмануть не старого и верного слугу лорда Венеаля, а прежде всего себя. А вот то, что я узнал о лорде Керни, не дает мне покоя. Норстарм, к которому он отправился. Талия бежала от него» каких лукавых моему отцу идти в лапы человека, ненавидящего его дочь. «А, Фирс?» «Значит, есть что-то, о чем мы не знаем, Векс». Старик как-то уж очень быстро и правда превратился в старика. Смерть Герарда казалась невозможной, ведь лорд умён, как филин, быстро, как ветер и прозорлив, как ястреб. «Я должен оставить отряд, Фирс», — вдруг сказал Векстер. «Нет, ты не должен», — Скоро герцог прибудет в Дималь. Оттуда, собрав все оставшиеся силы, он двинется на замок Лискар. Это последняя битва, в которой может погибнуть даже герцог. Вот поэтому я должен успеть еще до этой битвы найти... кого?» Фирс вдруг стал серьезен, как раньше. «Не могу сказать тебе, Фирс, но мне нужно встретиться с герцогом до его выступления на Лискар». Я снова скажу, что ты все равно сделаешь по-своему, но на этот раз не стану удерживать, потому что ты доказал в бою у замки Керни, что не зря командуешь этим отрядом. Лорд гордился бы тобой. Я оставил человека вместо себя, а ты поможешь, подскажешь. Здесь остается половина отряда, а остальные утром выдвинутся к остальной армии, ожидающей герцога Улискара. А ты... Я вечером выйду отсюда. Обещаю, я найду лорда Керни, найду предателя близкого к королю, которого он позволил убить. Векс встал и обнял фир, стоящего с опущенными плечами, потому что терял сейчас еще одного своего сына. Лорд Керни не просто не доверял, он боялся Норстарма. Векс был уверен, что брак Талии и лорда Норстарма был навязан королем Лескара. Ведь армия, а значит и поддержка лорда была велика, и солдаты славились своей неустрашимостью. Лорд Норстарм оставил в своем замке много людей для защиты, закрылся там, ожидая таких же предателей и беглецов, как лорд Керни, а не сбежал. Почему? Ведь за краем двоих, как называли плодородные земли основных королевств, есть где спрятаться, имея столько вооруженных людей и хорошие запасы. Земли осмеи простирались до границ края двоих, и Норстарм сейчас владел этими самыми границами. Путь к замку Норстарм был не близким, но что-то подсказывало Векстеру, что времени у него мало. У лорда Керни было две недели форы, но он явно не поехал верхом. Решил Векс и погладил шею Чёрной Ночи, кобылы, который объезжал сам еще до того, как лорд решился это сделать. После Векса и объезжала Талия, которой он позволил думать, что она сделала это первой. Если бы он знал, что именно в эту минуту в замке, куда он отправился, родилась новая осмея. Лорд Керни бежал из замка за пару недель до начала его осады. Старм ответил на его письмо быстро. Голуби знали свое дело, и войны для них не были преградой. Старый Трутень даже не сообщил о том, что Талия избегала. Значит, на это у него были причины. А то-то я удивил, когда прибыл якобы в гости. Неожиданно, как всегда, со своим войском, будто ожидая нападения в любую секунду. Зачем-то он искал Талию так отчаянно. Норстарм давно считал себя королем крайних земель. Туда не то, что люди короля, туда муха залетает только по случайности, — думал лорд Керни, покачиваясь в карете. «Его люди будут держать замок, сколько понадобится». Он хорошо разъяснил им, что делают повстанцы создавшимися. «Лорд! Впереди, может, в паре часов пути навстречу движется большая группа. Может, и оборванцы, воюющие за Лодофа, но их очень много». Разведчик, не спрыгивая с лошади, приблизился к карете и поторопился предупредить лорда. «Мы сойдем с дороги, пусть они пройдут мимо». «Заметите следы», — приказал лорд, и его люди принялись искать поворот в лес, где могла бы пройти карета. «Я останусь на дороге без лошади, спрячусь в кустах. Когда они проедут, сообщу вам». Дозорным был мальчишка лет двенадцати. Зато как он быстро ориентируется, умеет спрятаться даже в поле и легко переплывает любую реку, его называли Ужом. Уж не любил лорда, но тот хорошо платил тем, кто отправился с ним. Однако он пошел не за деньгами, хоть и скалил острозубый рот в ухмылке, когда хозяин кидал в его сторону лишнюю монету. Уж помнил свое детство, в котором видел, как били мать и сестру на конюшне, как солдаты, приехавшие в гости лордов, насиловали его сестру, а лорд пожимал плечами и говорил, что в этой жизни есть сильные, а есть слабые. Если не подчиняться, то жизнь может скоро закончиться. Перед побегом лорда, которому уж приготовился заранее, он отвез мать и сестру ночью на охотничью заимку. Провизии там могло хватить на пару недель, а весна после и сама накормит свежими листьями черемши, медуницей. Сестра умеет ставить петли на зайцев. Сеть на рыбу можно поставить в притоке реки, которая ревет весной, как зверь. Ужа звали Лесси. И все, чему он научился... Он учился у рыжего бастарда, которого побаивались все мальчишки в замке и в деревнях в округе. Лесси не мешался под ногами, а следил за вексом, наматывая на ус все, что тот делал или о чем говорил. Леди Талию Леси называл принцессой. Из-за её волос красноватого оттенка, длинных ног и рук. Именно так бабушка описывала принцесс в своих сказках, которые она называла правдой. Лесси редко попадался им на глаза, но хорошо знал все их тропы, схроны и шалаши на Паучьей горе. Он надеялся скорее вырасти и присоединиться к ним, но пока боялся, что выдаст себя, а они его не примут. Он представлял себя принцем, которого после рождения спрятали у крестьянки на время, и когда правда откроется, леди Талия выйдет за него замуж. И они будут жить в замке Керни. Вспоминая эти свои мечты, Уж улыбался и опускал глаза, Словно кто-то мог узнать о его планах на престол и начинал смеяться. Уж любил голубей и занимался голубиной почтой. Поэтому письмо лорда, как ответ из Норстарма, он прочитал первым. Леди избегала от мужа. И этот страшный старик, увёзший ее заплаканную из замка Керни, нашел и вернул леди. Уж не сомневался, что лорд бил девушку. Бил его принцессу Талию. Такие всегда бьют женщин. Вот тогда Лесси принял решение попасть в отряд, сопровождающий лорда. Голуби ехали с ними, ведь, как Лесси сказал лорду, «Мало ли что случится в дороге, лорд, а с ними вы всегда будете в курсе, нужно лехать ехать туда, куда вы держите путь». И лорд задумался, а потом внимательно глянул на самого юркого парнишку в замке и дал ему серебряный. У того глаза чуть не вылезли на лоб. Лорд, довольный новым подданным, ушел, не заметив, как тот бросил его монету в навоз и плюнул. В отряде, который заметил разведчик, мог быть кто угодно. Уже они оставили одного. Седой слуга, один из самых верных людей лорда, остался с ужом, но у мальчишки не было сомнений, что он справится с ним. Только вот так он может не добраться до леди. Ты если доберется... Лорд выслушает то, что ему наболтает парнишка, да и выгонит. А так, у него будет больше времени, пока отряд живет в замке. Уш, не дыша, припал к земле, наблюдая не только за проезжающими всадниками, но и за слугой лорда, лежащим рядом с ним. Оружия и людей у них было в четверо больше, но они молчали. Озирались, переглядывались, будто чуя что-то неладное, но не остановились. Уш выдохнул. Ведь сундуки с золотом и серебром, а также дюжина лучших лошадей стали бы лакомым куском для любого, имеющего хотя бы вдвое больше людей, чем у Керни. Дороги впереди оставалось не меньше трех недель. Нужно было двигаться дальше. Часть третья. Повисеть на скале. Старые люди говорили... Когда двое решают менять твою судьбу, тебе кажется, что ты вот-вот умрешь, но нужно помнить, что и у них не до всех доходят руки. Это значило, что всегда нужно полагаться на себя. Талия чувствовала, как сгущаются тучи и над замком Норстарм, и над ее головой. Что-то было не так, но Лорд и его люди молчали. Она много раз пыталась заговорить с Фадиной, но та отмахивалась и утверждала, что ничего не понимает в мужских делах. Если люди Асмеи, именовавшие себя ее детьми, выигрывали войну, то у Талии были шансы на то, что этот замок, пусть не скоро, но захватит. А если нет? Смерть лорда веняля чуть не убила ее, но маленькая Асмея заставляла дышать, думать и искать пути выхода из этого страшного места. Знал бы век, с какую глупость она совершила, доверившись Леове, Прачка приходила через день. Люди привыкли к тому, что леди не выходит из комнаты и шито заточена здесь с нею. Даже Карл, самый верный слуга лорда Норстарма, не закрывал двери, когда приходил открыть или закрыть окно. Два месяца прошли, малышка окрепла, и теперь походила на младенца, каких все привыкли видеть. За окном бушевала весна. Шум и крики на улице дали понять, что происходит что-то во дворе. К лорду приехали гости. Талия вслушалась в голоса, пытаясь вычленить хоть какие-то слова, которые помогут разобраться, что же сейчас происходит за стенами замка. Много лошадей, брицающее оружие. Неужели лорд готовится к нападению? Больше всего Талия боялась пожара. Здесь... На третьем этаже башни, где первый этаж был занят солдатами, а значит, завален соломой, даже с открытыми окнами можно было задохнуться за пару часов. Что случилось с молельной комнатой на втором этаже, она так и не узнала. Когда лорд привез ее и они поднимались по лестнице, дверь была закрыта на большой замок. Ставни в покоях больше не закрывали, но железную решетку держали на замке. Талия жалела, что Карл больше не приходит, чтобы открыть ставни. Распахнутая настижь дверь, даже при наличии там внизу солдат, казалась Талией единственной возможностью. Она тысячу раз представляла, как ударит его по голове кувшином, выхватит нож, висящий на его поясе, и полоснет по его грязному горлу, но Фаддина на грех всегда была рядом, когда он входил. Поветуха не выдала ее тайны, зная, что будет с лордом, если он ее узнает. Уж лучше пусть будет спокоен, что у него есть наследница, чем, распрощавшись с мыслью о продолжении своего рода, снова станет спускать на всех своего пса». Шита была живым примером, который ежедневно напоминал Фадине о том, что она выбрала лучший из бед. Вечером из окна запахло дымом и похлёбкой. Фадина ушла, и Шита задремала, качая малышку. Талия подвинул сундук к стене под окном и, как раньше, забралась на него, чтобы увидеть часть внутренней стены замка, могилы за ней и бескрайнее поле, которое снова станет розовым от кипрея. Словно и не было этого года после ее побега. Если нам суждено повисеть на скале, значит, двое решили нам дать не упасть. Если волос колышется на голове, значит, рано еще мне в могилу попасть. Шепотом затянул голоса внизу, и у Талии перехватило дыхание. Эти слова Векс сочинил тогда, когда чуть не свалился со скалы. Они решили, что это будет только их песня, и пели ее на своих вылазках. Им казалось, что она придаёт смелости. Талия подтянулась на окне, стараясь прижаться лицом к решётке и увидеть поющего, но она была слишком близко к внутренней части стены, и, как она ни старалась, Дальше Коновизе так ничего и не увидела. Теперь их песню запели уже несколько голосов, и ее сердце забилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет изо рта и обрушится туда-вниз, где солдаты пели песню Векса. Она слезла с сундука и принялась ходить из угла в угол. И Векс никому не спел бы ее. И сейчас он там, внизу. Он дает ей знак, чтобы она знала, он здесь. Думала она и чувствовала, как внутри нее. Растет радость и надежда. «Да смея! Слышишь, как поет этот человек? Слышишь?» — прошептала она, наклонившись над колыбелью. Девочка то улыбалась во сне, то недовольно сводила брови, и тогда она видела в этой малышке Герарда, ее отца, которого никогда не увидит. Талия не сомкнула глаз всю ночь, то вскакивала на сундук, пытаясь среди многоголосия уловить знакомый голос брата, то ложилась и затыкала уши, пытаясь заснуть и скорее приблизить утро. Миранда пришла с корзиной чистого белья, как всегда после обеда. Талия слышала, что засов не закрыли, но шаги Карла вниз по лестнице она посчитала. Он вышел на улицу. Фадина отвлеклась на кувшина с настоем, который я готовила для леди сама. Талия кусала нижнюю губу и искала момента, чтобы поговорить с прачкой передать ей на словах хоть какую-то весть о себе для Векса. «Фадина, скажи, чтобы принесли воду». «Вчера леди уже мылась», — кратко ответила Фадина и принялась снимать с кровати белье. «Мне нужно. Вели принести воду», — Талия сказала громче и так посмотрела на Фадину, что та замешкалась. Но потом резко бросила белье на постель, вышла за дверь и закрыла задвижку снаружи. «Милая, прямо сейчас бери ее, клади в корзину». Талия сняла одеяло со спящей девочки, протянула ее опешившей прачке, потом забрала малышку не вывалив из корзины свежие простыни, положила дочь внутрь и принялась закидывать спящую малышку бельем. «Там среди прибывших есть молодой человек. Он пел песню. Он пел ее первым. Забери ее, Найди его, прошу, и убегайте с ним». Она протянула Миранде тряпицу, а когда поняла, что прачка стоит как вкопанная, разжала ее ладонь и вложила сверток в нее. «Что?» — только смогла спросить девушка. «Этого вам хватит, чтобы уехать отсюда. Доберись до герца Лодофа, скажи, что это дочь лорда Виньяля». Талия свернула пустое одеяло, положив в него грязную простыню, и принялась качать пустой сверток, заслышав, как Щеколда отворилась. Шита схватила чистое белье и трясущимся руками начала расправлять его на постели. Девушка с корзиной в руках стояла, как соляной столб среди комнаты. У Талии перехватила дыхание. «У тебя слишком много времени?» Фадина посмотрела на прачку и подтолкнула ее к двери. Та сделала шаг в дверной проем, за которым на секунду показался Карл, и дверь закрылась. Глухо ударило железом о железо колда Шаги Карла и Миранды удалялись с каждой секундой. Сердце леди стучало в ритм с ними и, казалось, вот-вот остановится. Талия присела на край кровати, не переставая качать пустое одеяло. Ничего тяжелее этого одеяла она не держала в руках за всю свою жизнь.